Для чего нужны писари? Группы зачистки уехали, как только солнце доползло до нижней части стены. Поэтому во дворе еще было прохладно. Мысориком сидели на парапете фонтана, провожали отбывающих. Другие свободные болтались по двору. Редко кто пропускал моменты отъезда. Всегда выходили попрощаться. Эта традиция была очень старой, и ее придерживались все заставы. Никто не знает, вернутся ли твои товарищи из мертвого города. Смертельные случаи были исключительно редкостью, особенно теперь, когда Академия Даров и Проклятий уже отточила образовательные методики. А поначалу, как я слышала, гибло намного больше истребителей. «Чем хочешь заняться?» Я повернулась к своему мечу. «Я бы хотела сходить к писарю. Если кто и знает все странности мертвых городов, то это он». Эрик коротко кивнул. «Пошли. Ты пойдешь со мной? Ну, мы вроде как единица», — с легким сарказмом произнес он. «Единица», — согласилась. «Ну, ни птички, неразлучники разлучники. Ты не обязан. Кира, во-первых, меня тоже вся эта ситуация с девочкой беспокоит. Во-вторых, пока мы очень новая единица и должны притираться друг к другу, так что куда ты, туда и я. Мы с тобой теперь неразлучны, как молодожена в медовый месяц». Я спрыгнула с парапета. «Надеюсь, рядом с кроватью свечку держать не надо?» Себе под нос проворчала я. «Прости, а ничего тебе показалось?» Наш писарь, вопреки сложившемуся мнению среди истребителей, не был сухим сгорбленным старикашкой. Он только встал на путь к закату и обладал завидным здоровьем. Крепкая дружба с нашим поваром была ему, пожалуй, немного во вред. Дитрих Машт весил явно больше положенного, но при этом оставался подвижным и бодрым. На голове его тугими кольцами вились кудри, которые временами сводили его с ума, что только на моей памяти случалось трижды, и он брился на лоса. Потом долго стенал, что лысый он некрасивый, и Писарская на несколько недель погружалась в сумрак задернутых штор. Потом кудри возвращались на свое законное место, а Дитрих в общество. Писарская была большой комнатой, но вся она была заставлена шкафами, сундуками и ларями для хроник. Распахнутое окно выходило на задний двор, и я знала, что прямо под окном располагается большой мусорный ящик. Туда Дитрих выбрасывал части тварей, которые мы приносили ему для описи. В любое другое место... Их складировать было бессмысленно, ведь на следующий день все они рассыпались в прах. Киара! расплылся в радостной улыбке писарь. Рад видеть, хоть и удивлен столь неурочному часу, а это твой меч запамятовал. Эрик, подсказала я, и тот поздоровался. Ну да-ну-да, ну да, Эрик Луз, как же, юноша редких перспектив, так неудачно утративший своего щита! Дитрих ухмыльнулся. «Хотя это ведь как посмотреть, да, Кяра? Для тебя так вроде бы и удачно». Такт и корректность формулировок не были сильными сторонами нашего писаря. И пока он не зашел в своих разногольствованиях совсем уж в неприличное, я вставила. «Мы к вам по делу, Дитрих. Вы же у нас главный специалист по мертвым городам». «Теоретически, да», — немного грустно заметил он. «На практике, боюсь, вы меня обойдете по всем пунктам». Дитрих сел за свой огромных размеров стол И его стало почти не видно из-за стопок книг, журналов и альбомов. Мы с Эриком слегка сместились, чтобы улучшить обзор. «Дитрих, мы бы хотели узнать, что вы думаете о последнем происшествии в мертвом городе?» Я была уверена, что ему все известно, поэтому не стала ходить кругами. Он помолчал, сразу потеряв и свою дурашливость, и легкий тон. «Не думаю, что сильно помогу вам в этом». Ничего подобного в хрониках я не встречал. Хотя и прочел их немало, и вряд ли на других заставах сведений больше. Раз в год происходит писарский сход, мы обмениваемся информацией, мнениями и теориями. И сказать, что мы хоть как-то сильно продвинулись в разгадке мертвых городов, это сильно преувеличить наши заслуги. «Ну, хоть что-то менялось в городах с течением времени», – подал голос Эрик. Дитрих потер подбородок, словно проверял, не стоит ли побриться. «Менялось». Но только одно – виды твари И то как-то странно. Они меняли формы, количество лап, голов, пропорции тел, но максимальный размер никогда не бывал преодолен. Знаете, как э, в деревнях мальчишки вырезают э, зверюшек из палки? Они могут сделать поменьше, но никогда побольше, ведь они ограничены размером изначальной заготовки. Ну, так и тут. Неужели вообще никаких странностей вырвалось у меня? Ваша девочка – первая странность на моей памяти. Всегда все было одинаковым. Твари появляются в городе ночью, Держатся внутри города, словно не могут найти выход Пока не научились ставить пределы, расшуганные истребителями твари вырывались из городов И гибло больше обычных людей, чем сейчас Вот, собственно, и все От писаря мы вышли в глубокой задумчивости Первым нарушил молчание Эрик Версия магистра про мародерство кажется все более вероятной Мне она не нравилась категорически, слабовато была, если честно Но остальные еще ниже В голове настойчиво вертелась мысль, которую я и озвучила. А может, это особенная девочка? В смысле? Ну подумай. Истребители – это особая категория людей, которые могут убить тварь. Пока не было мертвых городов, истребителей тоже не было. Можно допустить, что появился особый тип людей, которых твари вообще не трогают. «Ведь если хорошо подумать, то не могла девочка выжить в городе одна, да и ни одна не могла. И вообще, кто может быть столь больным на голову, чтобы взять в город ребенка?» «Согласен, но новый вид людей — это...» «Мне не нужно было на него даже смотреть, чтобы понять глубину сомнений». «Да понимаю я, все понимаю», — я опустила голову. «Но должно же быть хоть какое-то объяснение». Мы помолчали, я позволила мыслям пометаться в голове и готова была их забросить, как неожиданно Эрик сказал. «Если бы можно было попасть в город ночью, я вытаращилась на него, с ума сошел? Похоже на то, но, во-первых, твари появляются только ночью, а значит, в это время в городе происходит что-то, способствующее их появлению, и никто до сих пор не знает что. Во-вторых, «Если девочка смогла выжить в городе ночью, то уж пара обученных единиц сможет, это точно». Я попыталась представить мертвый город не только в тумане, но и в темноте. По спине поползли ощутимые жуткие мурашки. Подняла глаза на Эрика, он с мрачной задумчивостью разглядывал противоположную сторону площади. Правда, сомневаюсь, что видел хоть что-то. «Ты готов зайти в город?» «Ночью?» — все же вырвалось у меня. Ты не готова! Я разозлилась. Я? Вообще-то полноценный щит! Знаю! Его голос звучал примирительно, словно он разговаривал с ребенком: Я скорее имел в виду твое проклятие. Мы пока не разобрались, удается ли его нейтрализовать? Слишком мало данных пока. Я понимала, что он прав, но продолжала внутренне кипеть. Не позволила этому выплеснуться наружу только потому, что хотелось доказать своему мечу Я настоящий истребитель! а не девица на нервах. «Мне кажется, моя голова сейчас треснет от мыслей», – буркнула я. «Есть такое. Пойдем, может, на тренировочную площадку?» И как точно, звон оружия и хорошая драка неплохо помогли освежить голову. «Исключено!» Магистр был категоричен. «Но мы готовы рискнуть», – уперся Эрик, правда, уже без былого энтузиазма. «Тренировка прошла просто идеально. Мы сильно продвинулись на ниве взаимодействия. Получалось все лучше и лучше». На крыльях удачи мы рванули в магистерскую, чтобы закинуть удочки на ночной поход в Рыжий. Особо не рассчитывали, что нам позволят, но за спрос денег не берут. Магистр сдвинул брови и зарычал. Чем ты готов рискнуть? Жизнью своего щита? Ваша единица младенец, и я не кину его в пасть клыкастой твари. Да, вы растете не по дням, а по часам, но это не повод нарушать все законы истребительского братства. Ночью в город. «Не ногой, это ясно!» «Нарушите!» «Разжалуй нахрен ко всем мертвым богам!» Мы стояли, опустив глаза в пол и впрямь, как нашкодившие дети. «А теперь марш отсюда!» Мы двинулись к выходу. Эрик вышел в коридор, но я немного затормозила. «Магистр Свифт, можно вопрос?» «Хорошо, что я не испепеляюсь взглядом, а то пришлось бы туго». Он дернул бровью, что я распознала как позволение. «Но позволение задать малюсенький вопросик и очень быстро» пока терпение не лопнуло окончательно. «А откуда вы знаете, что мы, как единица, растем не по дням, а по часам?» Неожиданная ухмылка, впрочем, быстро подавленная скользнула по губам мужчины. «Киара, я знаю все, что творится на моей заставе, и даже больше». Если бы не эта тень улыбки, я бы не решилась задать еще один вопрос. «Магистр, а мышка, он, ну, вы видите в нем способности к истребительству?» Просто он переживает, что не сможет или дара не достанет. Я почему-то смутилась. Киара, как ты считаешь? Я не заметил, что он спит и видит себя истребителем. Я не стала отвечать на очевидно Тогда следующий вопрос, Киара. Стал бы я держать при себе парня, если бы его мечте никогда было бы не суждено воплотиться в жизнь? Я улыбнулась. Спасибо, магистр. И напоследок небольшая просьба. А можно нам с Эриком на следующую зачистку в тот же город? Пожалуйста. Хорошо. «Поставлю вас в график». «И тогда кыш отсюда!» Я выскочила, при этом улыбаясь во весь рот, чем несколько озадачила ожидающего меня на лестнице меча. Он задрал одну бровь не хуже магистра, но допытываться не стал».